Глава 21. В то же время Возле главного оперного театра собирались люди С виду обычные, простые мужчины и женщины Но лишь они знали, насколько это исключительное событие Ранее непримиримая группа, соперники в своей цели, но теперь объединившиеся для одной миссии Некроманты и демонологи Не облажайтесь! Процедил глава одной из групп демонологов «Мы?» «Это от вас зависит, сможем ли мы что-то сделать» Ответил глава третьего отдела некроманского культа «Если вы не сможете пробить защиту во время передачи товара, то и мы не сможем выпустить вихрь» «Сможем! Защита театра дрогнет» Развернулся демонолог, возвращаясь к своим людям «Сегодня весь мир узнает о нас, некромат» «И уж тогда лорд точно явится» Некромант не ответил. Его мысли были уже в другом месте, в другом времени. В моменте, когда самый огромный вихрь из всех пройдет через портал и попадет в Венецию, начиная пожирать мир совсем другой, неподготовленной стороны. Ведь если их что-то выкашивает здесь, то вряд ли оно окажется на другом конце мира. Некроманты и демонологи достигли оперного театра. «Что весело! О чем вы говорите с Альбертом, м? Сидела Линет рядом. М? М? М? М? «Порой я и забываю, что она избалованная аристократская девочка 19 лет. А вот Алиса бы...» «А, а что Алиса? Тоже бы пиздела без остановки, только о другом. Здесь, в принципе, как говорится, что то что это Уши так и так вянут». М? М? «Об аукционе, об аукционе!» Вздыхаю, желая прекратить этот кошмар. «А, эх, аукцион. Ты там был?» «Ни разу. Много потерять. Крутая вещь. Обожать на них ходить. Так интересно. Вечно всякое интересное там, прикольное. Вот недавно куб выставлять». «Ну, естественно. Что ж там еще могли продавать?» «Ей-богу, ощущение, что аукцион — это прикрытие для продажи говнокуба. Кому вообще в голову пришла идея его создать?» «В итоге мы приехали домой к Лене... Блин, к нам домой. «Виктор, за нами!» — позвал Фредерик. Настроение у него не очень. «Ну да, оно и понятно». Мы проехали на их этаж, зашли в их квартиру, и когда блондинка сняла свои туфельки и босоногая пошла, естественно, жрать, мы пошли в кабинет Фредерика. «Пора серьезно поговорить, полагаю». В первый раз Линет похитили именно с аукциона. Тихо сказал он. «Ты понимаешь, что это значит? Что у них дебила на охране. Что у них охрану можно купить». «Понимаешь, что может быть?» «Что угодно», — нахмурился я, улавливая переживания. «Именно». «А еще, по слухам, продавать будут что-то необычное. Связываешь факты?» «Да, Эх, прекрасно», — вздыхаю. «И что, думаете, ждать проблем?» «Наоборот, верю в лучшее. Но теперь я с тобой говорю не как приятель, помогающий победить Теодора, а как отец дочери, которую ты охраняешь». «Теперь это для тебя не веселая прогулка за прикольными артефактами, а задание повышенной сложности. Понял?» «Ни дня без сложности», — качаю головой. «Господи, Линет!» «Когда ты уже там прокачаешь свою силу?» «Что там? Энтропия? Смерть вселенной?» «Давай быстрее, я устал тебя охранять». «Я, признаюсь честно, и не против с тобой просто провести время. С недавних пор. Это просто. Не следить каждую нахрен секунду, как за неусидчивым ребенком». То тебя похитят, то машина собьет, то за голы подсматривать собираются. Вот Алиса... <кх> Черт, да и она ничем не лучше. Буквально. Причем еще хуже. С ней вообще ни дня нормально не проходило. Почему я вообще их сравниваю? Ну точно не из-за ста миллионов. Да, точно. Я не продаюсь за деньги, благо и блестяшки. Это не влияет на мой выбор симпатии. Да, так и есть. Увидимся к вечеру. Помахала ладошкой что-то жующая Линет. Я посмотрел на ее раздутый карман и не стал ничего говорить. «Черт с этим Альбертом!» И не заметил, как она стащила у него все резинки, степлер и бог знает, что еще. Надеюсь, артефакты аукциона не постигнет та же участь. Прощаюсь с девушкой, и раз уж у меня выдалось два часа, еду на шахты. Когда приехал, снаружи вроде ничего не предвещало беды. Обычная, будто пустующая шахта. Вообще не заподозрить. «Внутри же э, никого не было. Только зомби. Э, странно. Где все?» Не успел я запереживать, как ответ был дан. Я услышал шорох и голоса снаружи, где-то в лесу. «Странно. Подхожу». «Девица, отойди!» — крикнул Капаев. «Хорошо». Света прошуршала подальше от двух мужиков и закрыла ушки сначала капюшоном, потом руками. Капаев подошел к японцу. Тот что-то закручивал в каком-то здоровом железном механизме. «Ебанёк!» — спросил бригадир. «Да лизно!» — кивнул архитектор. Он подсоединяет два провода. Мужики отходят и нажимают кнопку. Раздается гол. Трещины механизма заполняются синим свечением. Металл начинает плавиться, а из дула турбины вырывается прозрачный луч синего света. В какой-то момент даже пришлось отвернуться. Настолько вспышка била по глазам. Вокруг поднялся такой треск, такой гул. Дерево, на которое направили выстрел, сплавилось моментально. Соседние разделили в щепки, в земле образовалась вспоротая полоса кипящего грунта. Поднялся сильный запах озона и чего-то сладкого, а потом жжёного металла. Мы все оборачиваемся на устройство обратно. Все, кирдык, передняя половина сплавилась, оставшаяся запеклась и вот-вот разва. А все? развалилась. Но всего, что было перед ним, этого не стало. Разлетелось, расплавилось, потрескалось. «И что это?» «Я, наконец, выхожу из-за дерева, давая о себе знать». «Босс!» — поворачивается Копаев. «Это успех! <смех> Первое испытание успешно пройдено! Оно стреляет с нашим металлом!» «Мужики, меня не было всего два часа!» «Вы как успели?» Я взмахнул руками. «О, а за это спасибо вашей милейшей сестре!» Я вскинул брови и повернулся на свету. Та с открытым ртом, ну просто дурочка, рассматривала расплавленные останки дерева и шипящий металл. «Она-то...» «С ней мы совершенно не боялись собирать быстро и рискованно. А мы ведь на слепую практически. Команды нет. Точного чертежа японец не помнит. Быстро и уверенно не выйдет. А тут ваша сестра. И зомби-сборщики, которых не жалко. Пятерых, правда, просрали при двух взрывах. Ну вот...» Он указал на пушку. Первый прототип за два часа. Еще день-два и доработаем. Тут я уже снова вскинул брови и посмотрел на Свету совсем иначе. Ничего себе. А это ведь не просто схема «долби по синим камушкам». Это мелкая моторика. А для окоченевших в холодильнике трупов это не сказать, что просто. Я подошел к сестре. Свет, ты молодец. Витя. Она меня замечает. Да, видел, видел. Машет рукой на нагнетатель частиц. Я собрала. Да, умничка, серьезно, у тебя талант, и я даже не шучу. Она вся довольная, едва не растеклась. Я буду стараться. Не это крутяк! Скажи же, киваю. Вообще! Стану самый крутой и захвачу мир! Пэу, Пэу, Пэу! Она начала бить в воздух, воображая врагов. Ну нет, это уже мой, Улыбайся, Тебе другой подберем. Их полно. Блин. Уже начинаю такие обещания давать, да? Эх, вот и мои материнские гены играют, вот и они. Нравятся мне людишки. Особенно талантливые, прикольные и зомбизами. Я, если что, вполне себе семьянин. За брата и батю стреляю в упор! А тут, в новом теле, как-то и забывается, что это мои не настоящие сестры. Оставив свету бороться с приступом повелительной шизофрении, их, как знакомо, как родно! Я вернулся к Капаеву и Японцу. Если мнение бригадира я уже слышал, то теперь мне нужно послушать самого оружейника. Спрашиваю. Что думаешь? Говно. Понял. Мнение было весьма однозначным. Позор! Я смирился, что выстрел одноразовый. Все же это кустарный нагнетатель магических частиц. Но такая сила! Позорище! Дайте мне нож, я вскрою себе живот! Перевел переводчик его речь. Не надо ножа. Дайте мне время, деньги и этих двоих. Кивает и свету. И я вам дам достойное оружие. А ну что, может стрелять намного сильнее? Я повернулся на расплавленную землю. Заржал японец. Не оскорбляйте меня! Смех прекратился, и он тут же гаркнул: Луч слишком рассеянный, слишком короткий, слишком краткосрочный. Это не луч, нахрен, это покрывало. Конструкция не выдержит нужной энергии. Как это убьет полубога? Оно его даже не ранит! Он взмахнул руками. «Я помню ваш заказ, дьявол! Я все сделаю!» И напоследок, пнув развалившуюся конструкцию, японец сплюнул на землю и поковылял в сторону шахт, клепать нагнетатель частиц дальше. Я хмыкнул. «Мне нравится работать с поехавшими фанатиками своего дела, особенно которые могут увидеть Теодора и теперь уже Тейлора». «Босс, на пару слов!» — подозвал Копаев. «Слушаю насчет пушки. Что ж, дальше мне дали пищу для размышлений». Сейчас пушку зарядили обычными нашими же кристаллами, но предполагает она другую, более мощную и огромную энергию. Именно она учитывалась при расчете убийства полубога. И как только нагнетатель перестанет плавиться при обычных кристаллах, значит, придет время для сверхмощной энергии. То есть выстрел будет готов. Только вот такого источника энергии у нас нет. И если я хочу убить Теодора, эта задача лежит на мне. Найти такую мощь, способную снести половину хлебальничка потомку Теоса. Понял, стараюсь. Ну, энергия-то у меня есть, бесконечная даже. Причем сразу эффективная против Теодора. Проблема в том, как ее доставить в нагнетатель. Просто-то я влить ее не могу. Нужен накопитель. Вопрос, где взять?» Первым делом в голову пришел кузнец с его магическим оружием, но его братец меня быстро осадил. Никакой магический металл не выдержит такого нагнетания энергии. Говно, идея. Нужен именно накопитель-накопитель, который предназначен, ну, на убийство полубогов, хер его знает. Что там орбитальная пушка сделала? Обесточила страну на месяц. Ну вот такой уровень энергии мне надо куда-то всунуть. И тогда я точно убью Архонта Света. Такое он точно не переживет Да уж, задача Чесал я затылок Пришло время аукциона Как в прямом, так и в переносном смысле Наступил вечер Ну, с Богом Вернее, лучше без него Ведь Бога мы идем убивать В то же время Евгений собирался Евгений одевался Евгений не красился Это ему не нужно Но Евгений духарился. «Это нужно всем!» «Куда вы собираетесь, мастер?» Буднично спросил его подмастерье в мире красоты высокий, накачанный, естественно, голубоглазый блондин с длинными волосами. «На мероприятии крайней высокой степени важности, Люксик!» Евгений накинул розовую шубу. «Я мужчина, защитник семьи, отец, муж!» Не пусть я служу красоте, но даже я не должен забывать о своей селе «Всестороннее развитие, Люксик!» Он сжал кулак и поднял его к небу. «Это позор для мужчины родиться и умереть, не увидев всего, на что способно его тело. И сегодня я хочу превзойти новую высоту!» «Вы, как всегда, великолепны!» Преклонил колено блондин. «Так что вперед, мой друг, на аукцион!» Он развернулся, и его шуба развивалась по ветру. «Сегодня исключительный день!» Евгений выдвинулся к оперному театру. В то же время... Тейлор сидел в темном кабинете. Звук изолировался, техника не работала. Он говорил тихо, голос его отдавал сталью. «И когда все произойдет, ваша цель — выкрасть объект. Понятно? Сложность в переносе. Нельзя его повредить. Иначе всем конец. Как и нельзя уйти телепортом. Пользуйтесь возникшим хаосом». «Так точно!» — кивнула его личная спецгруппа. «Не облажайтесь!» Американец развернулся к окну. Это критически важно для меня, для всех нас и для всего мира. Боевые маги вышли из кабинета. План по захвату страны сдвинулся с мертвой точки. Группа Тейлора выдвинулась к оперному театру. В то же время Альберт сидел в кабинете и смотрел на заходящее вечернее солнце. Его мысли были чисты, намерения понятны. Но, несмотря на всю простоту плана и целей, волнение не покидало его весь день. Но вот он вздыхает, задергивает штору и идет на выход. «То, что ты хочешь, безумие и идиотизм!» – прошептал он. «Я не дам тебе преуспеть, брат!» Альберт выдвинулся к оперному театру. «Никорс!» – я распахнул глаза. «Витя!» – Линет пихнула меня в плечо. «Не будь расист!» ну почему? «Черные люди? Святослав? Что они тут все забыли? Почему так много?» «Поистине сегодня намечается великое событие». Святослав тоже меня заметил, и мы перекинулись кивком. «Коллеги же?» Он охранял какого-то жирного толстосума и его выдающуюся зрелую женушку, которая как-то подозрительно и многозначно поглядывала на черного телохранителя, его мышцы и пах. «Странно, они как-то связаны?» «О, а вот и Альберт...» Сказал я, завидев врача. Он выходил из элитного черного автомобиля рядом с другими элитными черными автомобилями. Красивые, не очень, богатые и очень. Народ все прибавлялся и прибавлялся. Все так и блещут статусом и деньгами. Но эх, стоит ли говорить, кто здесь блистал больше всех? Ну, я, естественно. А вы о ком подумали? Ну, ладно, или нет. «Вот уж кто любит и умеет красиво выглядеть при любой ситуации». Белое платье выделялось на фоне черных нарядов гостей и дополняло ее голубые глаза и золотые волосы. Фасон не был сильно облегающим, но кто сказал, что это нужно? Ее фигура песочных часов будет видна всегда, а о и бедра невозможно скрыть ни за какой одеждой. «Идти позади нее было особенно трудно, но я стоически превозмогал. Ибо, а, на нас все смотрят, и мой взгляд на ее попу прекрасно видно, и, что важнее, б, здесь я по делу, очень важному, очень важному!» «Снова приветствую», — кивнул нам Альберт. «Прелестно выглядишь, Линет. Она благодарно приподняла краешки платья и, как всегда, поклонилась. «А я указываю на себя...» «От девушек это выпрашивай!» — хмыкнул он. Я повернулся на Ленет. «Красиво, красиво!» — закивала она. «Ты красивый!» — я улыбнулся. «Во!» «Так, Виктор, у тебя сегодня две цели на охрану, так что, пожалуйста, посерьезней!» — сказал Альберт. Ха -ха, поверьте, у меня есть причина относиться к аукциону серьезно!» — хмыкаю. «Ну вот и славно!» Он кивнул, осмотрелся и развернулся к входу в монструозное белое здание главного оперного театра Нео-Калининграда. Чем-то музей, кстати, напоминал. Тоже подсвечен со всех сторон. Такой же белый и мраморный. По правилам я должен идти позади цели. И вот с Альбертом так и вышло. А Линет решительно хотела шагать рядом. Прямо-таки идеально, чтобы взять меня под руку. Но она не брала. Мы поднимаемся по ступенькам. Альберт то и дело осматривается, и я понимаю, что с его глазами, странным поведением и родством причины есть. Он же охереть какой, млядь, подозрительный. Он явно не простой человек с простыми планами. И если оглядывается он, то и я должен. Мы заходим. Людей было много. Может, тридцать? Черт, снаружи же еще столько же, и они все прибывают. Аукцион настолько важен? На него всегда столько ходит или... Многовато людей как-то, — пробормотала Линнет, — обычно много меньше. Мля, хреново. Они что-то знают и не могут пропустить. А там, где большой интерес влиятельнейших людей, всегда, твою мать, проблемы. Мое напряжение повысилось. Что-то здесь нахрен не так. И мне это очень, очень не нравится. — Витенька Линни! — я услышал сладенький голос. — Да твою мать! «И этот? И он? Да каковых? Евгений?» «Поворачиваемся. А вы тут какими судьбами?» «Ну, как это сладенькие? На шопинг?» «Будет тут одна штучка, очень мне и моей силе интересная». «И какая же?» <серкотичный> — <наставник> <серкотичный наставник> <серкотичный наставник> <серкотичный наставник> подмигнул он. «А то узнаете и тоже выкупите». «А я с деньгами на тягаться не смогу». «Да ебать фашу. «Я тоже хочу эту штучку. И ясности, и уверенности. Но нет, люди все прутся и прутся. Евгений, Альберт. Одного Фредерика нет. Но тот тупо не смог. Так бы тоже приехал». Альберт внимательно его осмотрел с ног до головы и, не скрывая, вскинул брови. «Что он там увидел «Ха -ха, все здесь!» — улыбалась Ленет. «Давно такого не было. Обычно мы с отцом одни ходили». «Рада?» — спрашиваю. «Очень». Ее личико сияло. Я вздохнул. Ну, хоть кто-то здесь рад. Альберт теперь посмотрел на девушку. Нахмурился и удовлетворительно кивнул. А затем, поймав мой взгляд, показал пальцами чуть-чуть. «Пойдем», — подходит он. «Скоро начнется». На этом мы закончили. И теперь все вместе пошли по коридору. Все общались. Евгений знакомился с Альбертом. Линет с удовольствием осматривалась и наслаждалась вечером. Мне же становилось не по себе. Слишком много всего. Херовое предчувствие. Слишком знакомый шаблон. Слишком часто я встревал в неприятности в похожих ситуациях. Мы прошли в зал к нашим местам. Причем Альберт позаботился, и у нас были элитные на балкончике. Евгений, кстати, тоже, но на противоположном. Зал заполнялся. Что ж, я прогадал, здесь не шестьдесят, а все сто людей. Много пробормотал Альберт. Я едва не цыкнул. Сдержался только из-за линет, чтобы ее не напрягать и не уменьшать поступающий дофамин. А он поступал. Девушка светилась. Все разглядывала. Все ей интересно. Беззаботная счастливая улыбка. Виктор, пробормотал Альберт. Третий ряд. Почти самый край. Смотри. Перевожу взгляд вниз. Толстый мужик, видишь? Киваю. «У него правого глаза нет, но из него идет мощная энергетика передачи информации». Он говорил очень тихо и напряженно. «Это запрещено?» Так же бормочу. «Нет, в том-то и дело. Если ты представитель, так и скажи, и ни у кого вопросов не будет. Но этот мужик скрывает нанимателя. Единственный. Принял». «Ну, начинается дермецо. К этому моменту все люди уже зашли и двери закрылись. Минут на пять все движение прекратилось. И вот, наконец, с погасшим светом, оперная сцена вспыхнула от света прожекторов, и на нее вышел мужчина в черном костюме. «Приветствую, дамы и господа!» Он представился и кратко объяснил правила. «Предметов здесь нет ни одного, но если покупатель определяется из нашего города, товар тут же доставляют порталом. Поднимаешь табличку, делаешь ставку». «Шаг цены выставляешь на мониторчике перед креслом». «Итак, первый лот!» — величественно объявил старик. «Подпространственное хранилища на 17 тонн!» «Все! Аукцион начался!» Глазки Килинет тут же заблестели, а ручки шаловливо заерзали. А «Вот хорек! Надеюсь, она его не стащит?» «Она может!» «Многие подняли таблички. Его могут и к нам доставить!» «Три, два, один. Продано!» Да, женщина с первого ряда его и выкупила. Линет перевела на нее кровожадный взгляд. «Следующий лот!» Иллюзия на сцене показала стальной кейс, который аккуратно открыли. «Куб контроля материи!» Аукцион разгорался. Тем временем Альберт все больше напрягался. Он ждал что-то конкретное, и чем ближе оно было, тем более нервными становились его движения. «Чёрт, да что же там?» Евгений же был спокоен, как и всегда. Некоторые товары хотели почти все. Например, куб. Чё на нём все помешались? Хвала богам, выкупил его кто-то из Франции. Снова. Или, например, какую-то картину с чёрным квадратом. Сначала я подумал, что за хрень, а потом... «Ты что? Это же стационарный портал на сотни километров!» Задрала бровки Эленет. «А это реально неплохо!» Но меня интересовало другое. Энергия, оружие, сила. Пока из этого здесь мелькнул лишь лук, который не промахивается. Но мне такое не нужно. Мы сидим уже 20 минут. Ну, где хоть что-то? И что хочу сказать? Бойтесь своих желаний. Следующий лот. Возникает иллюзорная проекция... Огромного креста с кучей цепей? «Миакульпа! Или же моя вина?» Альберт тут же вскидывает табличку. «Ха, это оно?» Но его ставку моментально перебивают. Целая волна поднятых табличек тут же возвышает артефакт до таких высот, до каких не поднимался ни один лод до этого. Даже говнокуб. Альберт цыкает. Я смотрю на Журдея с искусственным глазом, и тот нервно оглядывается, очевидно, испытывая интерес к моей вине, но не имея средств на борьбу за него. «Чем он так интересен?» «Тихо спрашиваю». «Позволяет отдать любой урон и последствия другим людям». Альберт не спускал взгляда со сцены и конкурентов. Ца, «Сука! Им же могут воспользоваться лишь единицы. Только наш, Рот и пара других. Куда они все лезут, идиоты?» «Я должен что-то знать. У меня было крайне плохое предчувствие». Он молчал. Я видел сомнения в его глазах. Он не знал, стоит ли рассказывать. Но я надавил. «Альберт?» «Да, есть», — вздыхает он. «Причина, почему Максимилиан не скопировал Архонтов и тебя — отдача». «Неизвестна реакция организма на такую информацию. Но представь, если он передаст все последствия сотне людей. если коснется Теодора, других Архонтов, меня, от тебя...» «Ух, ты! «Мне крест не нужен, но я знаю, что брат за ним охотится. Все за ним охотятся». Вина способна передавать и болезни Раны, что угодно Любое негативное состояние Он снова поднимает табличку «Тейлор, твой враг, хочет считать всех архонтов Он хочет стать вторым Теосом, новым богом» Он снова поднимает табличку Я замолкаю и смотрю вниз Шла борьба И в других городах, в других странах и у нас Уже 10 минут не прекращается повышение цены В переводе на наши уже 80 миллионов 90, 100, 109, 112 Ого, какая ожесточенная борьба Даже ведущий это прокомментировал Альберт все повышал и повышал Как только шел отсчет до покупки, он всегда перебивал цену на себя Хреново Нагнетание болезни, разнообразие чумы Я начал пользоваться болезнями Я помогу Альберту И насрать, если у него на крест свои планы Я не могу позволить, чтобы Тейлор его получил Ведь теперь он не просто мой враг Он мой конкурент в одной из главных целей В захвате этого мира 214 миллионов Борьба замедлилась Болезни играли роль Подкашивали уверенность Переводили мысли в другое русло 230 247 Ну уже твою мать 3, 2 Альберт поднимает табличку 3, 2, 1 И продано! Доктор протяжно выдыхает. «Победа! Победа! Ха! Его выкупил Альберт!» Пиздец! не сдерживается он, снимая очки и поправляя черные волосы. «Все мое наследство!» Я смотрю на него, а затем замечаю взгляд Жирабаса. Только я на него поворачиваюсь, как он встает с кресла и направляется на выход. «Так, херово! За ним точно нужно после «Следующий лот!» Пюргамент возрастом в несколько сотен лет». «Уже планирую утонуть во тьме, как зачем-то бросаю взгляд на сцену. Случайно, чисто мельком. Там была проекция какого-то свитка, на котором я мог прочитать...» «Не понимаю. Он не договаривал, отчего умерла испытание. Кто станет наследником? Вдруг все это только для...» «У этого другой смысл. Я нашел маму, и она была... Черт, как же я не догадался раньше, нас просто...» «Я замер. Что?» Стартовая цена — 3 миллиона 700 тысяч евро-рублей. Содержимое этого пергамента невозможно перевести, и Национальный музей Англии решил продать его коллекционеру. Ну, кто хочет овладеть древними письменами? Я медленно поворачиваюсь на сцену, упуская жердя из вида. Не веря, смотрю на фотографии пергамента. Это язык нашей империи. Да ну нет, — пробормотал я. Линет это заметила это же не было. Лишь один раз подняли цену, но на этом все. Никто не хотел свиток, который расшифровать невозможно. Коллекционирование! Да кому она нахрен нужно? Здесь артефакты! Но вот я... Черт, черт, черт! Адреналин вспыхнул в моем организме. Я не могу потратить деньги Фредерико. Это не трата на победу над Теодором. Контракт тупо не позволит взять деньги, но моих не хватит. У меня тупо столько нет. Покупатель не в нашем городе. Даже не в нашей стране. Я и украсть не смогу. Черт, черт! Мозг разгонялся на полную, но как бы ни пытался решение найти, я не мог. Три. два...» Пошел отчет до выкупа. Мне он нужен. Это дневник брата. Даже если это просто его часть. Это очень важно для моей цели. Но я не могу купить. Что делать, черт? Нужно как-то. Хочешь? Тихо спросила Линет. А? Не понимаю и поворачиваюсь. Пергамент хочешь? Не успеваю ответить. Один. Прода. Девушка поднимает табличку. Новая цена. Ого. Шаг в 200 тысяч. Смело. Пять. Четыре. Кто-то тут же перебивает ставку. На экранчике мелькает новая цена. Линет тут же поднимает табличку. Еще 200 тысяч. У меня всего столько. Три. Два. «Снова перебивают. Да кто там такой настырный?» Линет цыкает, делает шаг в полмиллиона и поднимает табличку. На нее все удивленно поворачиваются. Видимо, считают «поехавший». «Цена уже выше, чем пространственное кольцо и лук с наводкой». «Три!» Но Линет и дальше приготовилась поднимать табличку. «Два!» Она не отводила взгляда от мониторчика. «Один!» Ее ладошка нервно сжималась. Продана. «Следующий лот, Бин!» Девушка выдыхает и слегка расслабляется на своем красном кресле, позволяя себе немного расплыться. Я медленно на нее повернулся. «Линия, мм, поворачивается она. «Зачем?» — все, что я спрашиваю. «Ты о чем?» «Ты и так подарила квартиру!» «Зачем еще?» «Ты ведь не обязана!» «Я... Э, я что-то тебе должен!» «Виктор...» Вздохнула она и снисходительно покачала головой. «Моя жизнь бесценна. Ты спас ее дважды. Своей силой ты спасать мою красоту. Моя красота — заработать деньги. Считай, ты частично их заработать». Она улыбается. «Плюс ты радовать меня каждый день. Я тоже хочу радовать тебя. Я... я... выдыхаю. Спасибо». «Благодаря, Линнет. Я прочитаю фрагмент жизни Теоса, моего брата. Император Земли. Если бы не девушка, пергамент бы улетел хрен пойми куда. Я смотрел пустым взглядом куда-то в зал. Мысли не было. Вернее, лишь одна. Даже не мысль, а голос. Ты сам это понимаешь, да? Шептала жадность. Понимаю, отвечаю. Нет смысла вертеться. Теперь нам обоим все понятно. Ты знаешь, что сделать. Знаю. Делай. Скажи это. Попробуй. Заодно и узнаешь, что в ней пробудится. Линет. Вздыхаю, пропуская мимо ушей все текущие лоты. Я долго думал, долго вертелся от этой мысли, но сейчас, похоже, к ней неотвратимо пришел. М? Она отвлекается от аукциона. С каждым днем я все больше хочу тобой владеть, как своим сокровищем. Твои положительные качества все очевиднее. М? Она распахнула глазки. Ты о чем? Я почувствовал какие-то изменения в энергетике. Альберт тоже повернулся. «Ты мне нравишься, в общем. Если ты не против, может, попробуем сходить на свидание? Не как цель телохранитель, а просто...» Смотрю ей в глазки. «Что думаешь?» Энергетика будто тут же сжалась и исчезла. Что-то произошло. Точка невозврата была пройдена. «Да!» Глазки Линет засверкали. «Да, да, не против!» «Витя, я не против!» Ха -ха -ха, «Я не против!» Она закивала и взяла меня за руку. Но я почувствовал касание сразу четырех ладоней. «Ты мне тоже нравится, мой шеф, и кто?» «Ту плебаку!» «Ха-ха-ха! Ты серьезный?» Она едва не пищала, как девчонка. «Какого ху...» — пробормотал Альберт, смотря на нас со спины. «Следующий лот, названный в честь неизученных частиц. Сфера нейтрина — сверхжатый источник нейтральной энергии». Я тут же про все забываю и резко поворачиваюсь на сцену. Иллюзия показывала плотную черную сферу размером чуть меньше кулака. Созданная, предположительно, Теусом, нейтрина названа в честь одноименных частиц. Она обладает огромным количеством нейтральной энергии, которая, увы, ни на что не влияет. Коллекционер решительно не захотел отдавать ее научному сообществу. Так может, кто-то из вас захочет изучить необузданный артефакт? «Оно!» «Это оно!» «Энергия, сама по себе не имеющая свойств и воздействий, но способная перенять и зарядиться любой другой, тьмой, хаосом, да чем угодно!» «Это ровно то, что мне нужно!» Все заподнимали таблички. «Я выставляю шаг в сто тысяч и тут же поднимаю. Контракт активируется. Покупка считается на убийство Теодора, а значит, тратиться будут деньги Фредерика». Это оно, оно, я должен, должен. Цуна доходит до миллиона. Поднимаю. А нагнетание болезни. Миллион триста. Поднимаю. Два миллиона. Три. Четыре. Я поднимаю, поднимаю и поднимаю. Альберт мне что-то говорит, но я настолько сосредоточен на покупке нейтрина, что вначале просто его не слышу. Поднимаю. Пять миллионов. 5 миллионов евро-рублей спишется со счета Фредерика. Но это важно, критически важно. 6 миллионов. Конкуренция тает на глазах. Стоит ли говорить, что и болезни со страхом я спустил с поводка? Цена за неизученный артефакт для многих становится неоправданной. Таблички почти не мелькают. Со мной конкурируют лишь другие города и страны. Виктор! Ставку перебивают все медленнее и неохотней. «Моя держится все дольше». «Виктор!» Едва не орет Альберт. «Что?» Поворачиваюсь. «Почему-то я его реально не слышал. И сейчас не слышу». «Очень плохо. Что со звуками?» «Тихие. Пространство краснеет. Оно заполняется энергией». «Какой энергией?» Бормочу. «Твоей. Все вокруг в...» «Не понимаю половину его слов. Нужно сделать ставку. Пять!» Возвещает ведущий. «Четыре!» «Виктор, ты меня слышишь?» Эхом кричит Альберт. Его голос далеко, все звуки далеко. Мою грудь будто куда-то тянет. Даже не грудь, нет, сердце. Будто вцепились крюком и тянут в сторону. «Витя!» — слышу голос Линетта. «Что-с?» И тут все звуки исчезли. За минуту до этого Темное подземное помещение уже провоняло железом. Кисти рук культистов покрылись коркой из засохшей крови. Но они не останавливались и продолжали чертить. Символ за символом, пентаграмма за пентаграммой. Они рисовали и выводили контуры. Когда половина двадцатиметровой комнаты покрылась оккультными символами, когда вокруг мертвых тел была вычерчена пентаграмма, все демонологи сели вокруг. Они сжимают ножи. «Рывок!» Лезвия входят в руку. Кровь выливается и ручьем втекает в символы, заставляя их загореться. И тогда они запели. <звы> их бренчащие голоса сливались в единый хор. Oud, om te weten dat het een soort van een soort van een soort van een soort van een soort van een soort van een soort van van van «Витя!» Линнет на него посмотрела. «Витя!» Виктор замер. Он распахнул глаза и смотрел в одну точку, совершенно ни на что не реагируя. «Витя, делай ставку!» Кричала она. «Ее сейчас пере...» Из его носа и глаз потекла кровь. «Виктор! Все здание заполнилось демонической энергией!» Вдруг заорал Альберт. «Твою мать, что с тобой?» И тут позади Виктора... Разрывается пространство И кровавые костлявые руки Затягивают его в червоточину Портал захлопнулся Виктор исчез Конец третьей книги Читал Игорь Ященко